глава 2 объяснение Итак давайте разберемся немного во-первых Оted он является членом древнего рода дракона пребывший в настоящее время из незапамятного прошлого с помощью реинкарнации он обладает прокятием древней секретной техникой и за проклятие его боятся ненавидеть все живые существа в этом мире а секретная техника очень сильно замедляет восстановление запасов его маны зато позволяя скрываться от взгляда хи итогами и дает способность видеть примерное будущее. причина того почему он оказался в будущем тоже прояснилось все из-за того что первый дракон бог был убит хитагами и все следующие поколения дракона обжили лишь ради того чтобы одолить хитагами это стало заветной мечтой всего древнего рода дракона Ост является сыном этого древнейшего дракона бога поэтому он хочет не извергнуть хитогами. Все обстоит именно так, верно? Да, именно я рад, что ты смог быстро во всем разобраться. Когда именно случилось ваше перевоплощение, Да подумать где-то за тысячи лет до текущего момента. тысячи лет, а он прожил очень долгую жизнь, хотя все выглядит довольно логично, почему-то создается ощущение, что что-то тут не сходится. Хм, интересно, почему? Например, это проблема с восстановлением магической энергии. Я думаю, Орсет вполне мог бы применять какие-то техники, как Перигиус с его призывом, чтобы пополнять ману. Если найти способ поглощения, хотя нет, если бы решить проблему, было бы так просто. Он бы давно решил ее. Возможно, в этом состоянии его тело просто не способно поглощать магическую энергию из других источников того же призыва, скажем. Хм, это ненормальная враждебность Орсета к Хитагами. Конечно, того, что он убил его отца, само по себе, да Достаточно, все же остается ощущение, что это не единственная причина. Эта ненависть слишком уж сильна. Привязанность Орсода к отцу не показалась настолько сильной. На мой взгляд, ваша ненависть к хитагами слишком сильна. В чем именно причина? Разве найдется хоть кто-то, кто не затаил ненависть к этому куску мусора? Вы правы. что ж Орсад похоже прожил долгую жизнь, вполне естественно, что между ними неизбежно вспыхнула личная вражда за столь долгое время хотя он и не хочет разговаривать об этом причины Осада могут и не иметь отношение к изначально вражжде первого дракона бога и хиитаггами Хо я до сих пор многого не знаю Орсад пока кажется вполне достойным человеком наверняка у него есть серьезные причины для вражды с хитогами враг моего врага мой друг что ж есть многое других вещей которые я хотел бы узнать о факторе лапласа. После нашей недавней битвы вы упомянули, что я обладаю неким фактором Лапласа. Что это значит? Как много ты знаешь о Лапласе? это он развязал войну 400 лет назад и почти загнал рас у людей в угол еще он обладал колоссальными запасами магической энергии и был не способен использовать боевой дух он был невероятно силен но в конечном итоге был запечатан перегюсом сама и двумя его союзниками и это он в ответе за падение племени с супардов хоть я и слышал много и других подробностей это основные моменты я думаю еще что-нибудь еще он должен скоро возродиться и А ты слышал что метод который он использует для возрождения это та самая техника реинкарнации племени драконов м нет кажется не слышал хотя нет такое чувство что хитаогами что-то такое упоминал или нет мои воспомминаниения довольно смутные было там что-то про технику реинкарнации или нет ты и «Нет. Позже я бы хотел услышать подробности о твоих разговорах с Хитагами и что именно он тебе рассказывал. Хорошо. А пока начнём Лапласа. При упоминании Лапласа вокруг Эрис сразу сгустилась напряжённая покалывающая атмосфера. Мы с Эрис ведь друзья Руджерда. А Лаплас враг Руджерда. Его враги и враги и нам. Потому я понимаю возникшее напряжение. Но я лучше останусь спокойным. Сердиться это роль Эрис. Моя же оставаться спокойным». на самом деле человек известный как лоплас когда-то был известен как демонический дракон король лоплас прямо заявил орст без особого пафоса демонический дракон король да в прошлом он был частью племени драконов лоплас был демоническим драконом королем частью племени драконов но почему вдруг демон бог демонический дракон король лоппла единственный оставшийся из первого поколения пяти драконов воинов 5 драконов воинов если я правильно помню не служили дракону богу Но в итоге восстали против него. Когда-то он смог спастись из разрушающегося мира драконов и попал в этот мир. Здесь он вновь осознал свою истинную цель. Он стал вторым поколением драконов-богов. Из дракона-короля в драконы-боги, а потом в демоны-боги. Постойте-ка, как-то все это слишком запутано. У меня уже голова трещит. Он изучал возможные методы и техники, чтобы свергнуть Хитагами. Именно он долгое время обучал тех, кто впоследствии брал имя драконов-богов и их техникам. Все ради того, чтобы передать их тому, кто должен прийти в далекое будущее, мне, обладающей величайшей силой среди всего драконьего племени. Вот так запросто называть себя сильнейшим. Но в ходе второй человеческой демонической войны он сошелся в битве с богом-сражении, апостолом Хитагами, и его душа была разделена на две половины. Такое чувство, что я где-то уже все это слышал. Точно, история сраж золотого рыцаря альде барная с великой императрица демонов согласно рассказу киширрики на самом деле речь ши о битве дракона бога и бога сражений так значит драконом богом был лоплас о богом сражении альде баран значит поэтому лапла и сражался на стороне демонов лоппла разделившись на вое потерял память появился ненавидящий людей демон бог и бог техник одержимый мечтой свергнуть бога и Значит, так и появился демон-бог, а также бог-техник, хотя бог-техник и правда был первым в списке семи великих мировых сил. Эээ, получается бог-техник тоже в каком-то смысле Лаплас? Верно. Это все же кажется абсолютно невероятным, я даже не уверен, хорошо ли, что я услышал всю эту историю. Получив сразу так много информации, я совсем запутался. Орстед сын первого дракона бога, а Лаплас получается второй». Ух иными словами подводя итоги все обстоит примерно так. Первый дракон Бог послал своего сына в будущее, чтобы не звергнуть хитогогами. Лапла был одним из пяти драконов вонов, что восстал против первого дракона бога. но вероятно осознал, что это хиитогами манипулировал им. он снова стал его подчиненным. Затем первый дракон бог умер, но сам Лаплас выжил. Чтобы передать накопленные знания и техники Орстуду, он обучал им всем последующие поколения драконов-богов. Затем вновь при помощи бога сражений вмешался Хитагами. Лапласу не повезло, но все же ему удалось как-то выжить ценой потери памяти и разделения на две половины. Как-то так? Не совсем уверен, что верно все изложил. У меня всегда было так туго с мозгами». Посмотрев на сидящий рядом Эрис, я увидел, что она раздраженно поджала губы и явно ничего не поняла. Хоть какое-то облегчение. Орстед меж тем продолжал объяснение. Став демоном богом, Лаплас утратил силу драконов. У него остались лишь невероятные запасы магической энергии и желания убить всех людей. Для этого он сплотил расу демонов, чтобы истребить весь род людской. Тот же Лаплас, что стал богом техник, потерял все магические силы, зато сохранил все накопленные им техники и приемы, и память о том, что должен кому-то их передать. Ради этого бог техник и создал рейтинг семи великих мировых сил и посвятил всего себе изучению новых техник. Рейтинг семи великих мировых сил создал бог техник. Я уже слышал об этом раньше но в конце концов именно он занимает первое место и все же это вторая человеческая демоническая война была больше двух тысяч лет назад но как вам орст сама удалось узнать обо всем этом если вы возродились столь две тысячи лет назад к тому времени человеческая демоническая война уже закончилась и лоппла уже должен был утратить все воспоминания был еще кто-то от кого вы узнали об этом я прочитал мемуары лапласа в руинах принадлежащих древнему племени драконов и А, понятно. Значит, прежде чем утратить память, Лаплас успел где-то оставить записи обо всем. Довольно иронично, что сам Лаплас, потеряв воспоминания, потом не смог найти это место. Так, а теперь вернемся к началу, к вопросу, как это все связано с твоей магией. Да, первый, дракон-бог изобрел способ реинкарнации, послать свою душу в будущее, занять тело другого существа и в итоге воскреснуть. Способ реинкарнации — занять тело другого существа. Постойте, только не говорите мне, что… Но изначально тело и душа едины и неразрывно связаны, поэтому при попытке вторгнуться в другое тело неизбежно возникнет отторжение и воскрешение провалится. Поэтому изначально дракон-бог пришёл к идее внедрить некий фактор в некоторых людей, чтобы рожать детей поколение за поколениями, они понемногу изменялись в нужную сторону. Таким образом, он пытался создать сосуд, способный принять мою душу без всякого сопротивления, чтобы организма выбранных людей сами изменились. в нужную сторону через сотни, тысячи поколений. Реинкарнация произойдет в тот момент, когда измененное тело достигнет идеальной сочетаемости с предназначенным для него душой. И душа возродится, заняв чужое тело, человек родится заново, заняв место другого. Многие из древнего племени драконов уже переродились с помощью этого метода. Перегиус также один из них, хотя он и сохранил о предыдущей жизни лишь смутные воспоминания. Ддуша возродится, заняв чужое тело, человек родится заново, заняв место другого. При этих словах я посмотрел на свои руки. Дуа возродится, заняв чужое тело, человек родится заново, заняв место другого. При этих словах я посмотрел на свои руки я ведь тоже прошел через реинкарнацию получается я отнял жизнь человека по имени рудеус грейрот эй ты слушаешь что ад да конечно я не заметил но орсет похоже же некоторое время смотрит на меня посмотри мне в лицо еще немного он вздохнул вернемся к разговору хотя став демоном богом лоппла и утратил воспоминания похоже он помнил методику реинкарнации или может нашел где-то записи об этом и Прежде чем потерпеть поражение от Перигиуса, он успел прибегнуть к нему и отправить свою душу в будущее, прежде чем его успели запечатать. В настоящее время уже начинают рождаться дети, обладающие его чертами, носители фактора Лапласа. Отличительными чертами являются большие запасы магической энергии, выдающиеся способности к магии, зеленые волосы и магические глаза, полученные с рождения. Выдающиеся магические способности и большие запасы маны, и зеленые волосы. И если не считать магический глаз, на ум сразу приходит один человек. Неужели Сильфи тоже? Да, Сильфи тоже одна из них. Пусть даже ее волосы почему-то и побелели, но... Она ведь не Лаплас, да? Естественно, Лаплас не переродится женщиной. Фу, какое облегчение. Но если подумать, больше всего вопросов тут вызывает вовсе не Сильфи. Тогда я... ты тоже. Люди, способные выдержать такое количество магической энергии, обычно сами по себе не рождаются. Я думал, что сам смог добиться подобных результатов собственными тренировками. Это тоже верно. Твое тело лишь обладало потенциалом накопить так много магической энергии. И если бы ты не тренировался в детстве, у тебя ее было бы лишь немного больше, чем у обычного человека. То же самое и с Сильфи. Все это результаты твоих собственных упорных усилий. Ты можешь гордиться собой. Меня похвалили. Надеюсь, я и правда могу этим гордиться. Эмм, я сам вид не лапла так нет лоппла должен возродиться чуть позже вот как в любом случае услышав что я сам тоже не лапла я испытал облегчением также было полезно узнать о происхождении моих способностей к магии хотя мне и неловко перед ружером что все это благодаря лапласу но сила и сила все зависит от того как и пользоваться впрочем по-настоящему меня им беспокоит другое орста некоторое время смотрел на меня затем вдруг произнес со вздохом и можешь не волноваться конечно ты тоже пережил рекардацию но насколько я знает человека по меня рудеус г грера не должно было появиться Что вы хотите этим сказать то что ты обладаешь фактором лапласа означает что тело еще до рождения переполнена большим количеством магической энергии нет ничего странного в том что новорожденная душа просто не сможешь справиться с таким напором энергии не сможешь справиться что это значит это значит что этот ребенок вероятно был мертворожденным а затем это тело занял ты мертворожденный ясно тогда все хорошо и Это значит, что я не убивал господина Рудеуса от одной мысли, что я мог отнять у кого-то ту счастливую семейную жизнь, тошно становится. Первый ребенок Пола и Зенит должен был умереть, я занял его место, так что никакой трагедии не случилось, все хорошо. Хорошо, просто сойдемся на этом, я сын Пола и Зенит, Рудеус и единственный неповторимый Рудеус Грейрот. Решив так, давайте перейдем к следующему вопросу. По поводу катастрофы Маны. Хоть я и слышал уже что причина инцидента с телепортации послужил призыв на наож и я хотел бы узнать подробности об этом происшествии еще слишком много неизвестно такое случилось впервые как человек прошедший реинкарнацию я тоже был там тогда поэтому думаю что существует возможное что именно я вызвал тот инцидент ты и Когда я услышала это то ощутил как эррис сжала мое бедро посмотрев на нее я увидела что она качает головой тогда я сам протянул руку в ответом успокающем жести к попке Эрис мягкая упругая а как и восхитительный бедра ой больно больно больно это возможность нельзя исключать явление на нахожши ты весь этот инцидент с телепортации все это было просто беспрецедентным случаем я думал из меня кусок мяса с кордем выдернуть стоит посмотреть на Эрис чтобы убедиться что я Весь ее вид, говорит прямо, «разве сейчас не серьезный разговор? Я так рад, что этот ребенок вырос и теперь может читать атмосферу». В любом случае, не похоже, что Орстеду известны причины случившегося. Хотя она нахоша и выдвинула ту свою странную теорию. Ну да ладно. Относительно того, что нам предстоит делать дальше. Пока что хватит расспросов, я и так уже узнал больше, чем достаточно. Такое чувство, что еще немного, и голова просто треснет. На самом деле, я уже чувствую, как она трещит. Мне удалось получить некоторую информацию о будущем. Вот как? Да, взгляните. С этими словами я протянул дневник будущего Орстеду. Орстед тут же открыл его и продлистал несколько страниц, затем нахмурившись, поднял взгляд. «На это понадобится время. Почерк слишком неряшливый. Я не против». «Неужели мой почерк и правда такой неряшливый?» Нанахоша тоже говорила об этом. «Ну, все-таки это личный дневник. Ничего не поделаешь с тем, что несколько неряшлив. И все же. Пожалуй, стоит поберечься и не показывать мой почерк всем подряд». «А, верно. Прежде чем мы продолжим, могу я кое-что уточнить?» «Что именно?» надеюсь в том чтобы спрашивать такое нет ничего странного все-таки орted оказался куда дружелюбнее чем я ожидал так что можно попробовать я хочу в смысле могу и обратиться не обязательно быть столь формальным отныне я становлюсь вашим орtedсан самоподчиненным так что надеюсь я могу быть уверен да о пока ты следуешь за мной это довольно щекотливая тема для разговора я украдкой бросил взгляд на Эрис я бы хотел уточнить условия работы условия работы и «Да, у меня есть жены и дети, так что я хотел бы иметь регулярные выходные дни». «Регулярные выходные, время, чтобы видеться с семьей, если это, конечно, возможно. Я был бы крайне признателен, да. Отдых и свободное время крайне важны». Людям необходимо отдыхать, и естественно, согласившись на это сотрудничество, я готов приложить все усилия, и все-таки, я ведь должен время от времени напоминать себе, ради чего я все это делаю, так? Увидеть, как взрослеет Люси, помогать Аиши Норд с их проблемами, наслаждаться готовкой Лилии, греться на солнышке с мамой, заниматься любовью с Сильфи, заниматься любовью с Рокси, заниматься любовью с Эрис, все это, все зависит только от тебя, Родеус Грейрот. А, вот как. Как и думал, не получилось. Прости, Люси, но папа, похоже, уезжает далеко-далеко. Надеюсь, пока я там сражаюсь с хитогами и спасаю мир, ты вырастешь здоровым, хорошим ребенком. Но я отличаюсь от Атофы. Я не стану силой отрывать тебя от семьи, которую ты так отчаянно пытаешься защитить. По крайней мере, я не планирую разлучать тебя с ними на десятки лет. О, в самом деле, слыша это, я чувствую облегчение. Похоже, я все-таки получу свои выходные. Уф, тогда все прекрасно. Было бы тяжело разлучиться со всеми. Даже если я хочу защитить их. Еще больше я хочу быть медленным. с ними есть еще что-то о чем бы ты хотел попросить глаза орстада сверкнули интересно стоило ли вообще спрашивать надеюсь он не злится хотя нет еще хуже спрашивать подобные вещи потом пусть у нас и нет официального контракта такие вещи надо решать в первую очередь я правда могу спрашивать я хотела бы чтобы наши отношения были по возможности максимально удобными. Кажется, он серьезен. Тогда может стоит поднять вопрос о зарплате? По идее, в этом нет ничего плохого. Деньги порождать ответственность. Если тебе платят, то, естественно, проявлять ответственность. Получать деньги, значит, брать на себя эту ответственность. Если за работу не платят, то о какой ответственности может идти речь? По крайней мере, я когда-то читал об этом в манге. Отныне я собираюсь взять на себя ответственность о будущем Орсада. Так что получить от Орсада деньги было бы в какой-то мере доказательством этого. Ну тогда, если меня не будет дома, значит число человек в семье, работающий. Ради ее содержания уменьшится на одного Хотя не сказать, чтобы я приносил в семью Так уж много Все же на бой с вами Орсты сама Я потратил почти все сбережения Хотя кое-что осталось, но здесь не так много Так что без меня на ужин в семье будет меньше На одно блюдо А молодым организмам желательно питаться получше Так что... Другими словами, речь идет о деньгах Ну если вкратце, то да, хе-хе Пока я вот так стыдливо и вульгарно смеялся Орстыд выудил что-то из кармана Это был кинжал в красивых, богато украшенных ножнах Нет, скорее даже короткий меч, он положил его на стол между нами. Это один из 48 магических мечей, созданный великим кузнецом демонического королевства Джулианом Халиско из костей короля драконов Каджакута. Магический клинок выдающийся, если продать его можно получить около 100 тысяч золотых монет Асуры. это будет твоей платой а хорошо 100 тысяч золотых монетасуры по курсе всего одна золотая монетаасуура равноценно сотни тысяч йен тогда получается он стоит 10 ми миллиардов йен до этого хватит что вы всю жизнь больше ничего не делать можно даже отгрохать собственный замок или этого недостаточно не нет ни в коем случае вот черт учитывая что этот человек расстался вдруг с такой дорогой вещью что именно он хочет чтобы я для него сделал и ах да сразиться с богом человеческим мне уже страшно. темем не менее даже если он заявил что это будет мои платы черт возьми кто вообще в состоянии купить меж за такую кучу золота разве что королевская семья асуры и что предполагается что я выжму досуха одного из братьев Ареэль но но будет невероятно сложно превратить его в деньги мне так кажется. «Хм, ясно, это правда. Тогда лучше подойдет что-то вроде этого». С этими словами Орстед достал кожаный мешочек. Когда внебрежно положил его на стол, изнутри раздался звук трущихся камней. Я протянул руку, взял мешок, чтобы посмотреть содержимое. Внутри оказалась россыпь красочных, прозрачных, разноцветных камней. Синие, красные, зеленые, желтые, даже белые и черные есть. Это драгоценные камни, это магические камни, может они и невелики, но я подбирал окрашенные в разные цвета. И если продать их гильдии магов, можно выручить неплохие деньги. Цветные магические камни, их и так много. В отличие от того магического клинка, свой замок на них вряд ли построишь. Но лет 10 беззаботной жизни точно гарантированы. Интересно ничего, если я и правда возьму их с этими мыслями, я бросил взгляд на Орстада». «Ты все-таки хочешь больше? У него там еще и что-то? Нет-нет, надо совсем обнаглеть, чтобы просить чего-то еще». «Мне так уже не по себе. Нет, этого вполне достаточно. С этими словами я убрал в карман камни и короткий меч. Я прямо чувствую зуд, держа при себе такие предметы. Наверное, лучше отдам кинжал Эрис. Тогда я займусь чтением этого дневника. Что ты будешь делать? Ну, я подожду. Ну, на это уйдет не меньше суток. Ох, день еще не закончился, тогда, может быть, лучше продолжим разговор? Нет, раз ты считаешь, что этот дневник важен, лучше я сначала прочитаю его». Трудно сказать, действительно ли он так важен, и все же лучше пусть он прочитает его хотя бы разок. Орстед может видеть примерное будущее, так что, прочитав мой дневник, сможет понять, действительно ли что-то там есть или нет. Тогда я снова приду сюда завтра. Ага. Вы ведь собираетесь провести ночь здесь? Ага. Я понял. Попрощавшись, я оставил хижину и направился обратно домой. Путь назад, сгущающиеся сумерки, Эрис идет на шаг впереди. сегодня я услышал много нового голова тяжелая моя устала голова сейчас может размышлять лишь о быть ягодицах перед глазами попка Эрис потрясающий идеальная гармония мышц и жира я прямо чувствую ее упругость вероятно это и называют сексуальной привлекательностью а одежда что носит Эрис лишь еще больше подчеркивает эту красоту четко видны все детали очень впечатляющие очертания такое чувство что она буквально просится наружу и что-то вроде геттер или легенсов судя по всему сделаны из кожи но не припомню чтобы я встречал такое животное хотя нет эта эластичность может создаваться благодаря ткани думаю если потрогаю как следует то смогу понять все верно мне просто надо потрогать потрогов я смогу разгадать одну из тань этой вселенной ценой всего лишь семинутной боли решено пусть даже эрис способна принять меч света я тоже покажу свою секретную технику прикосновения света рудеус и Незапно обернулась Эрис поспешно я поднял взгляд рудеос это ведь рудеос верно как обычно губы Эрис были прямо поджаты похожеие как-то удалось уловить суть тех разговоров о реинкарнации да я это я может мое тело изменилось из-за этого фактора лапласа но и не кто-то там другой тогда ничего вдруг не изменится с тех пор именно просто прояснились кое-какие ранее неизвестные детали ничего не изменится я не стал извиняться кричать и оправдываться сказал как есть похоже Эрис удалось уследить за нашим разговором и Правда, мне интересно, все ли она поняла, для Орстеда реинкарнация, похоже, привычное дело, что до меня, то начитавшись в свое время фантастики, я вполне смог ухватить суть. Но мне любопытно, сможет ли кто-то, не имея каких-то предварительных знаний, понять все это? Нет, Эрис уже должно было около 20 лет, это уже не от возраста, когда можно ни о чем не задумываться. Это лишь мое эгоистичное желание, чтобы Эрис навсегда осталась тоже очаровательной идиоткой. Пока я тут размышлял, поняла ли Эрис или нет, она первая обратилась ко мне. «Ты хочешь, чтобы я сохранил это в тайне? Нет Сильфи и Рокси? Если можно, но если ты намереваешься раскрыть это им, то я предпочел сказать лично. Получив такой ответ, Эрис отбежала вперед на два шага и обернулась. Заходящее солнце освещало ее сзади, ее идеальные пропорции еще сильнее подчеркивались этой игрой светой тени. Ее пламенные волосы сияли в лучах заката, подобно рассыпям рубинов. Свет еще сильнее оттенял прекрасные черты ее лица и острый блеск ее глаз. Она прекрасна. Тогда давай пойдем держась за руки. Эрис подошла, протягивая мне руку. Молча я взял ее за руку. Вопреки ее прекрасной внешности, рука была полна мозолей от занятий с мечом, была грубее и так сильно отличалась от рук Сильфи и Рокси. Эта рука, обернувшаяся вокруг моей, была теплой и сильной. Я крепко сжал ее в ответ, и мы продолжили наш путь. Идя вот так рука об руку с Эйрис, почему-то я чувствую себя таким счастливым.